Это-то как раз ясно. Будем кощея без яичка мочить. Надо все, что мы честно добыли, вместе собрать, долги отдать и на Кощей всеми силами, которые подтянутся. Короче, нам нужны волховы. Обещались помочь, обещались. Никто их за язык не тянул. Пусть присылают своих белочек, зайчиков. Всем работу найдем. «Слыхали?» — обрадовалась левая голова. «Белочки сейчас придут, зайчики!» «Закусь!» — восторженно клацнул зубами правая. «Заботливый у нас племяш!» — чуть не прослезилась от умиления средняя. э не вздумай, дядь!» Алеша на всякий случай отошел от дракона к краю болота. А то заставлю тебя за них всю работу делать. Так, как там волхвы-то говорили? Топнуть, двинуть, свистнуть. Отойдите все подальше, а то я сейчас в сердцах могу так двинуть, мало не покажется. В такую кровожадность предводителя никто не поверил. Но отодвинулись на всякий случай все. Алёша провел ритуал по полной программе. Ножкой топнул, ручкой двинул, нокаутировав пару комаров, два пальца в рот свистнул. Хлоп! Перед ним появились волхвы, все двенадцать штук, в полном составе. Одеты они уже были не в домотканные рубахи, а в дорогие парчевые кафтаны. На ногах сапожки софьяновые, на лицах улыбки развеселые и очень пьяные. Гляди, сработало, удивился Илисей. А где же белочки, зайчики, расстроился чмок. Как же пойдут сюда зайчики, хохотнул Волхв. Даже троица всю живность вокруг распугала. Пришлось самим. Волх, тряхнув штофом, повернулся к Алексею. Но. «Какая нужда у тебя, благодетель?» «Большая». Перед Алешей появился сортир. «С кем я работаю?» Алексей схватился за голову. «С нами?» Радостно грянули волхвы. «А все, что хочешь, для тебя забацаем». «Яичко со смертью Кощеевой! встрепенулся аферист. «Не, это мы не могем!» круто замахнулся яйцами кощея надеется закидать вью наш нам бы чего попроще рекламки там раскрыть доставить переправить алёша замахал руками остановимся на последнем пункте кого куда чего зачем спокойно отцы рявкнул алёша Зачем вас не касается? А кого, куда и чего, сейчас растолкую. Долги надо раздать, ну и обещанное с кредиторов получить. Ара, котомку! Выудив на свет божий четыре яблока, Алексей положил рядом фальшивый меч-кладенец. Меч доставьте Горбасу Аль-Баиндуру в обмен на клетку с жар птицей. Потом. колетку яблочки подложите пусть птичка на них нужду справит тогда они свойства молодильные получат одно яблоко шахин шаху и рана подарки другое императору поднебесной хуйсунь вынь таню чтобы у него на ближайшие 50 лет не было проблем с династией тань третье яблоко хануку хучуму Доставьте в обмен на коняева, Сивку-Бурку. И одно нам, на всякий случай. Все поняли? Все, а нет проблем. А это мы мигом расплюнуть, загомонили развеселые старцы. Еще одна просьба, перебил их Алеша. Доставьте меня и моих друзей к папе моему, Ойха. Чую, пришло время все силы собирать. Идти войной на кощея. Племяш, — обиделась левая голова дракона, — А на пасашок? — А представиться, — добавила средняя, И заодно за знакомство, — предложила правая. — Ради такого дела мы даже без закуски можем, — квакнул Чмок. — А чего это вы пьете? Сразу заинтересовались волхвы. «Мухоморовку термоядерную», — начал сердиться Алексей, чуя, что за знакомство и на пасышок может вылиться в недельную попойку. Короче, это дядя, это дуб, а это чмок. Волх, очень приятно!» «Очень приятно, очень приятно Волх, Начали шаркать ножками старцы касясь на диковинный агрегат с булькающей термоядерной мухоморовкой внутри. — Слушайте, мудрецы! — взмолился Елисей. — Ну, выполните сначала просьбу побратима, а потом делайте, что хотите. — А мы скоро вернемся! — загомонили мудрецы. — Как за знакомство с приятными мутантами-то не выпить? — Закуски побольше захватите! Квакнул чмок. «Сделаем!» Невидимый вихрь подхватил команду Алёши и она исчезла вместе с волхвами. «А где мы на всех кружек наберемся?» Задумчиво вопросил дуб. Задача была трудная. Гости вот-вот должны вернуться, а у них ничего не готово. Мутанты с головой... окунулись в решение этой сложной проблемы. Команду Алёши развеселые волхвы доставили по адресу не сразу. Сначала они выкинули их к черному замку Ойха. Затем, почесав в седых затылках, переправили в давно покинутые апартаменты Кощея, где Вано умудрился потерять свой любимый бурдюк. Джигита от этих пространственных переходов выворачивала наизнанку. И лишь потом доставили друзей по адресу, на зеленую ковровую дорожку посреди леса. Но тут недалече. Туманно сообщили они. «Ножки молодые, добежите быстро, в вашем возрасте это полезно, вам туда». Они ткнули пальчиками в дорожку, уходящую за горизонт, а нам на посыпок и заказы исполнять. С этими словами волхвы испарились. Слушай, в последнее время меня все парят. Окончательно разобиделся Алёша. Они не парят, успокоил его Елисей. Просто в их состоянии очень трудно прицелиться. — Да если они на посошок с моим дядюшкой задержатся, мы пропали, — ужаснулся Алеша, — голыми руками мы кощей не возьмем, ни сивки-бурки, ни жар-птицы. — Ара, холостяковать тебе еще долго. — Вах, мой невест подождат! — пернатый джигит грозно сверкнул очами, исследуя пояс кунака. «А где мой бурдюк?» «Не знаю», — отмахнулся Алеша. «А меч-кладенец», — вспомнил Елисей, — «он чего-то достоит». «На него вся надежда», — согласился Алеша. Меч-кладенец гордо трепыхался за поясом Елисея. «По коням!»